Васюха вырядился в приискательские шаровары непомерной ширины, какие носил он еще в бытность прииска у Хоздвигова. Выпеченная челюсть, немирный взгляд 70-летнего приискателя говорили о той бурной жизни, которую прожил Васюха. Это был человек хваткий, тяжелый на руку. Старики Придивной помнят, как молодой Васюха еще до переворота захлестнул насмерть цыгана Дергунчика за ноги и об заплот, и как раскатал по бревнышку собственную баню, где согрешила с Дергунчиком его первая жена. Потом Васюха сжег свой дом, истребил всю животину и, забрав детей, сбежал из Придивной, бог весь в какие края. Двадцать лет о нем не было ни слуху, ни духу. Заявился он присмиревший, и долго еще сторонился сельчан, жил на ошибе, хаживал в одиночку за золотом, покуда не женился во второй раз. Егор Андреянович, как всегда, простоголовый, В холщовой рубахе и в холщовых шароварах с болтающейся мотней по колено ширококосной детиной, не в пример старшим братьям, вышагивал по большаку с некоторой резвостью. Он успел подмигнуть молотке Снежковой, подкинув большим пальцем левый ус, многозначительно кивнул и Шаровой что встретились им на улице, крякнул при встрече с Митей Дымковым, секретарем сельсовета, но когда поравнялся с Маремьяной Антоновной, то ноги его как-то сами собой круто забрали влево. «Куда лыжи-то навострили усачи?» — спросила Маремьяна. «Да вот, братаны, заженихались. Ишь как! Все резвишься сивой. Кровь у меня такая, Маримьянушка!» Как завьюжит, по жилам не втерпешь. Егор, что ты там? — позвал Васюха. К Санюхе поди. К нему уронил Егор Андреянович, покидывая Маремьяну. Крестовый дом Санюхи на окраине Большака возле дома Филимона Прокопича. Братья молча прошли в калитку ограды. Навстречу вышла Настасья Ивановна в розовой подсветшей ковтенке и в полосатой подоткнутой юбке, простоволосая, смахивающая на монголку с куластым лицом и узкими прорезями глаз. Еще у крыльца она стала усиленно сморкаться, жалуясь на Санюху. Запил, где мужик сидит в горнице, что, барсук, не подступись. Стройный костлявый Михайло с неприязнью поглядел на толстую невестку и, не задерживаясь в надворье, прошел в глухие сенцы, где пахло творогом и кислыми овчинами, и, не разгибаясь, шагнул в избу, чистенькую пахнущую застарелой краской, с большими окнами, занавешенными пестрами, шторинами, с облезлыми лавками, столом с поистертой клеенкой, путью, заставленной чугунами и ухватами. За ним вошли братья, каждый под потолок. Дверь в горницу была закрыта. Настасья Ивановна кинулась вперед, но ее остановил Васюха. Ты помешкай, покуда, Настасья, мы сами. И гуськом двинулись в комнату. Санюха сидел за круглым столом с поллитрай водки. Переломленные лучики солнца отражались от бутылки на стене. На столе в алюминиевой тарелке огурцы, квашеная капуста, в черепушке черная соль, полбуханки хлеба. Ни вилок, ни ложек, ни ножа. Как только вошли братья, Санюха конфузливо, отвернувшись от них, встал, торопливо запахнув голый живот, разорванный по столбику нательной рубахой. «Вот!»